Глава шестая Кир Вечером, когда ужинали с Катей, я наконец-то засвидетельствовал долгожданное событие. Прямо там, за столом, это и сделал. Давно ждал. По привычке бросил взгляд на жемчужину и увидел, что та выдает новое значение. Точнее, не она сама, а тот комплекс печати, что я внедрил в нее, занимаясь лечением теперь уже супруги. Когда-то я достал жемчужину с дна морского, чем положил начало нашим с Катей отношениям. А вон, как оно вышло». Простенький артефакт превратился в целительский модуль, который поддерживал жизнь супруги и помогал ей восстанавливаться, но и сообщил мне, когда исцеление завершилось. Заметил я это не в начале ужина, а в середине. К этому моменту Катя успела рассказать, чем занималась в течение дня, а я о чем договорился с князем. «Я вот только одного понять не могу», проговорила девушка, когда я узнал новость. «Когда ты все успевать собираешься?» «Эм...» Замялся я. «Да как-нибудь справлюсь. Впервые, что ли?» «Сейчас другая ситуация!» «У меня появилась молодая жена?» «Именно!» Выставила она палец в мою сторону. «Ага!» Сказать прямо, что она полностью восстановилась, я не спешил. В самой новости ничего такого не было, но то, что я планировал предложить сделать дальше, требовало серьезного обдумывания. Следующий шаг после восстановления – развитие потенциала. Наработки есть, я тому пример. Усилить Катю раза в два я смогу. Дилемма в том, что я не особо хотел делиться этой технологией с кем-либо. Мы с княжеским родом повязаны, но все же являемся отдельными семействами. Хочется что-то и для себя оставить. «Как поведет себя Катя? Расскажет своим? Или она теперь именно Екатерина Соколова, а не Екатерина Медведева?» Сложный вопрос, на который хочется получить один конкретный ответ. «Эдгард, девушка, хорошо меня изучила и отследила заминку». «А!» – отозвался я. «Да вот хочу тебя поздравить, ты полностью восстановилась». «Да, ты это видишь? Ну, в смысле, своими методами?» «Ага». Катя засветилась широченной улыбкой. «Не то чтобы эта новость. Я и забыла, что со мной что-то не так было. Легко перемещаюсь». «Это здорово!» – искренне порадовался я. «Но ты какой-то задумчивый. Что-то не так?» «Все так. Просто нам нужно серьезно поговорить». «Ты ведь знаешь, что это самая отвратительная фраза, которую придумали люди в отношениях?» «Ха-ха!» – посмеялся я. «Нет, вопрос обычный. Просто...» Телефон, что лежал недалеко от меня, завибрировал. Я повернулся и недоуменно уставился на него. «Кто звонит в столь поздний час?» «Секунду!» – сказал я. Поднялся и подошел к трубке. «Это Ольга Гвоздева. Отвечу». «Да ты издеваешься!» – возмутилась Катя. «Не то чтобы сильно, скорее на показ». «Да, некрасиво вышло». Сам подвесил вопрос и сам прервал разговор. Нажав кнопку, поднес трубку к уху. «Привет!» «Энгард, ты можешь приехать прямо сейчас?» Голос женщины прозвучал взволнованно. «Что-то случилось?» – моментально напрягся я. «Нет, да, лучше приезжай. Прямо сейчас, если можешь». «Скоро буду». Повесив трубку, повернулся к Кате. У них что-то случилось. Попросила срочно приехать. Давай я закину тебя. И о чём ты хотел поговорить? о детях выдал я часть правды. Эмма, теперь настал черёд девушки зависнуть. Ладно, потом тогда поговорим. Отложив вилку, Катя подошла ко мне и перенесла к дому Гвоздевых. Оказались мы во дворе. В окнах горел свет. Я увидел Сергея, который сидел на лавочке и наблюдал за сыном. «Дядя Эдголд!» – закричал Кир. «Привет, привет!» – потрепал я подбежавшего парня по волосам. «Катя, привет!» – со всей детской непосредственностью сказал мальчик. «А потом возьми и выдай!» «Дядя Эдголд, а ты тоже видишь эти рисунки?» «Какие рисунки?» – не понял я. Католы светятся!» «Опа!» – кажется, приплыли. «Я сидел на кухне Гвоздевых и слушал короткий рассказ о событиях сегодняшнего вечера. Катя отправилась домой. Заметила, что Ольге и Сергею в ее присутствии неловко. Сослалась на усталость и переместилась. Сначала он вел себя странно. Ходил по дому что-то рассматривал. Трогал воздух», – перечисляла Ольга. «А потом спросил, что это такое. Мы не сразу поняли, о чем речь. А потом о тебе вспомнили», – добавил Сергей. «Кир!» – повернулся к мальчишке, который в это время активно грешил. В смысле уплетал здоровенный ломоть хлеба, щедро намазанный вареньем. «Видишь?» – я создал простую печать в виде круга и нескольких линий. «Вижу!» – закивал он. «Светится!» «Классиво!» «А что видишь?» – я не поверил на слово. Мало ли, вдруг балуется или видит что-то другое. Мальчик отложил бутерброд, вытер рот рукой, за что получил неодобрительный взгляд от матери и пальцем обвел печать». Эдгард спросил Сергей, заметив, как изменилось выражение моего лица. Это немыслимо, если честно. С ним все в порядке, но он как минимум видит потоки энергии. Кир, а можешь сдвинуть линии? Не, замялся мальчик. А если попробовать? Как? Ну, просто сдвинь. Кир замотал рукой, попробовал ухватить нити, но ничего не получилось. Любопытно. «Что это значит?» – спросил Ольга. «Пока лишь то, что он видит энергию мира. Может ли ей управлять? Неизвестно». «Что за энергия такая?» – нахмурился Сергей. «Универсальная, ту, которую использую я». «Твоя супруга», – посмотрел я на Ольгу, «впитывает эту энергию, преобразует внутри себя и с помощью нового вида силы исцеляет. Хадаки делают почти то же самое. Бесы, они просто копят в себе много силы, и чем ее больше, тем выше их способности». «А я что, ходок?» – выделил для себя самое важное Кир. «Нет, парень», – улыбнулся я ему. Жаль, расстроился и паник он. Кому-то пора спать. Ну мам, да едай и марш зубы чистить, мистер. Эх, какие же они очаровательные. Сергей вон тоже улыбается, удержаться не может. Ольга взяла сына и увела его спать укладывать, а мы на кухне остались. Так и что делать нам? Не знаю, если честно. То, что мальчик одаренный, было понятно, но то, что будет энергию видеть, удивительно. «Это плохо или хорошо? Относительно чего?» – глянул я на мужчину. «Любые способности могут нести как бонусы, так и потенциальные проблемы». «Ну да, тоже верно. От этого не легче. Как быть с мальчиком, когда он начнет друзьям линии показывать? Его же сумасшедшим сочтут!» «Во-первых, чего точно не надо, так это паниковать. Во-вторых, надо понаблюдать за ним и объяснить, что это секрет. В-третьих, а там дальше видно будет, пока ничего не могу сказать». Видеть энергию и воздействовать с помощью нее на реальность – это разные вещи. Я вспомнил, как меня обучали. Мне известны две теории, связанные с этим вопросом. Не потому, что их всего две, а потому, что многие знания были утеряны. Первая гласила, что никакую энергию алхимики не видят. За счет сложных практик они обучают свой разум визуализировать алхимические печати для упрощения процесса. Вторая теория гласила, что за счет обучения алхимики как раз учатся видеть дело рук своих, то есть именно энергию, а не ментальную проекцию. Может показаться, что первая теория ошибочна. Но почему тогда алхимики видели лишь печати, но не сырую энергию? Только в этом мире я начал ее чувствовать. Но списывал это на то, что здесь плотность выше. Но если так, тогда первая теория и правда ошибочна, или ошибочна именно в этом мире. Что касается второй теории, да неважно на самом деле. Кир только что опроверг обе теории разом. Он гарантированно не проходил никакого обучения, а значит, в принципе не мог создавать настолько сильные ментальные конструкции, чтобы они превратились в управляемые галлюцинации. Он просто видит энергию. Замечу ту, которую я вложил в артефакты. Последствия обработки Дома и создание системы безопасности. Не сырую энергию, а упорядоченный концентрат. А может и сырую. Жаль, что парня спать увели, и я это не уточнил. Потом спрошу обязательно. Сейчас надо определить, как быть. Что делать-то? В ученики, что ли, взять? Покрутил эту мысль так эдак. Четыре года – самое то, чтобы начинать учиться алхимии. Но я банально не знал, как подавать знания. Как меня учили, помню. Но то была суровая, жесткая наука. Не сделать то, что сказал наставник, зачастую означало либо остаться без еды, либо того хуже – умереть или покалечиться. Сомневаюсь, что Ольга одобрит подобные методы. Да и я не готов повторять тот опыт, пусть и в качестве учителя. Придумать новую систему обучения? Было бы это просто. Боюсь представить, сколько задач отнимет времени, которого и так маловато. Сначала разработка методологии, а потом непосредственно само обучение. В идеале забрать Кира к себе и присматривать за ним постоянно, но кто мне позволит? Да, свалился же снег на голову», – вздохнул Сергей. «Я был с ним полностью солидарен». Когда вернулся домой, Катя уже спала. Надеюсь, это она так не от разговора хитро уходит. Будить не стал. Сходил в душ, да сам спать лег. Наутро проснулся первым, приготовил завтрак и дождался, когда сонная супруга выйдет из спальни. «Сегодня выходной, на работу и ехать, или, если быть точным, перемещаться не надо. Сам я тоже планировал сегодня заняться личными перемещениями. Стабильный проход между двумя точками – это хорошо, но еще лучше – возможность перемещаться самому куда угодно». «Что вчера произошло?» – спросила Катя, смачно зевнув. «Есть будешь?» «Ага», — присела она на стол. «Ольга одаренная, как ты знаешь. У ее сына проявились задатки способностей». «Это повод вызывать тебя ночью?» «Переволновались», – пожал я плечами. «Вдаваться в подробности о том, что парень, возможно, потенциальный алхимик, я не стал». Катя тоже не уточняла. Ее это не особо заинтересовало. «Ты вчера хотел поговорить», – напомнила она, намазывая тост маслом. «С медом, конечно же». «Да, когда начнем?» – спросила она вроде как спокойно. «Что именно?» – улыбнулся я. «Плодиться и размножаться». «Думаю, через годик». «Почему?» – удивилась она, ожидая другого ответа. «Есть же мнение, что чем сильнее родители как бесы и ходаки, тем у детей потенциал выше будет». «Так э, и...» «Я знаю, как раскрыть твой потенциал». «Хм, протянула Катя. «Так же, как свой раскрывал?» «Не совсем, но в целом да, с учетом всех ошибок, наших различий и особенностей». «Этот метод никак не связан с охотой на зверей?» «Нет, конечно. Охота – это варварство». «Получается, ты хочешь сказать, что у тебя есть отработанная технология раскрытия потенциала? Насколько я могу стать сильнее?» «Самый сильный из Медведевых». Катя натурально присвистнула, задумалась, уставилась на меня, нахмурилась и свела брови. «Ты об этом моей маме или дяде не говорил?» «Нет, они не спрашивали, хотя должны были видеть, что я сильно вырос». «Они грешили на то, что ты одаренная, у тебя другой путь развития». «Ах, вот оно что!» «Не совсем так. Одаренные бесы и ходаки – это три разных вектора силы. А почему ты не рассказал об этом методе?» «Потому что хочу кое-что оставить для своего рода. В данном случае для себя, тебя и наших детей. Ну и внуков, со всеми последующими потомками. Это ставит меня, да и нас обоих, в неловкое положение». «Понимаю. Поэтому и сказал, что разговор будет непростым». «По факту сейчас решается то, насколько я могу доверять Кате». «Что ты так смотришь на меня?» – прищурилась она. «Я не собираюсь никому рассказывать об этом, да и вообще о чем-либо. Разве что ты захочешь свергнуть князя, тогда я воспротивлюсь. Ты же этого не сделаешь, Эдгард». «И в мыслях не было». «Уверен, если я стану сильнее, потом наши дети достигнут максимума, потом в потенциале это перспектива стать сильнейшими в стране, а то и в мире, а там и до трона недалеко». Что будут делать наши дети, я не знаю. Лично меня роль правителя не прельщает. Я по природе своей изобретатель и исследователь, а не управленец и политик. Зачем мне этот геморрой? Если я за год резко вырасту в силе, возникнут вопросы». «Возникнут. Они постоянно возникают», – пожал я плечами. «Ну да», – снова задумалась она. «Ты уверен, что не хочешь этим поделиться?» «Уверен. У князя есть свои методы, которые я в том числе помог разработать. Ты не думаешь, что то, что я предлагаю, так просто. Придется хорошо потрудиться. Мне в основном. Но и тебе тоже. Повышенные нагрузки, ювелирная настройка, углубленное изучение организма, постоянный контроль. Это не массовое производство уж точно». «Стать сильнейшим бесом!» Попробовала эти слова на вкус Катя. «А ты еще и одаренный! В смысле, кем же будут наши дети?» «Не знаю, как повезет!» «Вначале маленькими шустрыми алхимиками, как я надеюсь, а потом большими шустрыми алхимиками!» «Хорошо!» Наконец-то супруга переварила новость. «Что от меня требуется? Я не против того, что ты предложил! Делай со мной что хочешь, супруг мой!» «После таких слов мои мысли совсем в другую сторону повернули». «Да нет уж, ты меня заинтриговал, а то уже женаты, а я до сих пор не поняла, как ты эту свою магию-шмагию -магию творишь», покрутила она рукой. «Идем в мастерскую». «Не в спальню? Но...» «Можно ведь и свернуть с пути. Ненадолго. Или надолго». «До того, как перешли к следующему шагу переговоров в проекте стационарных порталов, прошло две недели. Подзатянулось что-то. Но не мне жаловаться. Фантазии не хватит, чтобы представить, сколько подводных камней может возникнуть в столь глобальном проекте». Я в это время не скучал, начал работать с женой, снял с нее показатели и создал набор новых артефактов. Отныне каждый день она обязана была физически и интеллектуально нагружать себя до предела. С первым понятно, чем более сильный стресс испытывает организм, тем больше у него причин адаптироваться и выходить на новый уровень. Со вторым, то есть с интеллектом, та же самая история. В остальное рабочее время исследовал порталы и собирал нечто, что будет способно позволить мне перемещаться куда угодно. Пока ничего путного не вышло. Открыть проход? Да, могу. Особенно, если запасусь энергией. Но это при условии, что на другой стороне будет маяк. Тогда получится связать две точки. Если маяка нет, все. У меня, в отличие от настоящих ходаков, нет способности щупать пространство на той стороне, что не означает, что я не пытался это в себе развить. Выделял в день по полчаса часу на тренировки и медитации. Я эту привычку давно выработал, еще с тех пор, когда пытался освоить прямое воздействие на реальность, без печатей. Так и не освоил, кстати. Зато научился тоньше чувствовать организм, быстрее формировать печати, лучше воспринимать потоки энергии вокруг. На всякий случай раскидал маяки по тем местам, куда может возникнуть потребность срочно переместиться. Работа, целительский центр, дворец, дом Гвоздевых. Перечисленные дела вышли несколько рутинными. Забавы ради набросал описание проекта «Безопасный дом», ну или «Блокираторы для всех». Почему-то был убежден, что князь не одобрит, но когда маяк передавал, вручил ему описание – Пара дней тишины, и меня пригласили на беседу, в ходе которой дали добро. «Что изменилось?» — спросил я Анастаса. «Встретились мы с ним в неформальной обстановке, не в кабинете, а в столовой за обедом. Твои блокираторы и так используются во многих местах. Мы прикрываем стратегически важные объекты, но...» В общем, я больше не вижу причин не давать людям возможности прикрыть и другие места. К тому же, как ты и написал, указал он на ту самую папку, что я передавал. Если мои подданные начнут спокойно спать по ночам, это благоприятно скажется на их психологическом состоянии». Вот так просто решился важный вопрос, способный изменить жизнь многих и многих. Тогда я от князя вышел несколько растерянным, к вечеру обдумал ситуацию. Мне даже показалось, что князь на меня рукой махнул». Не в смысле ему плевать, а как... Как отец, который перестал надеяться уберечь ребенка от набивания шишек. А может, причина в другом. Если все будут сосредоточены на мне, под шумок можно провернуть много своих дел. Это ведь идеальная схема. Пока весь мир бурлит о том, что кто-то выпускает блокираторы в массы, князь успеет много чего провернуть. Если так, молодец, как-никак. Ему о целом государстве беспокоиться надо. Я крепко задумался о своей безопасности. Уверенности прибавилось, конечно, но у всего есть предел. Не перегибаю ли я палку? Не сильно ли вылезаю на свет? Подумал и понял, что нет, не сильно. Тут ведь уже не играет большой роли, как засветиться. Сильно или очень сильно? Сейчас я на отметке очень заметен. Перейду на отметку очень заметен во всем мире. Либо смириться с этим и с постоянной угрозой, либо уходить в леса и не отсвечивать. Уходить я не стал, поэтому долой сомнения. Прикинул расклады. Что-то подсказывало, что стоит выкатить предложение на рынок, и меня завалят заказами. Речь идет не о сотнях блокираторов, а о тысячах. В принципе, если выстроить производство, то вопрос решаемый. Остается выстроить, а точнее расширить то, что я создал, когда обеспечивал князя блокираторами, да и запас в тысячу имеется, правда там мощные образцы, так что их продавать не стоит. Продавать нужно что-то для личного, почти что бытового использования, причем я хочу сделать предложение с низким ценником, чтобы обычные люди могли воспользоваться, но чем дольше думаю об этом, тем больше понимаю, что подложил себе знатную свинью, М да. «Кажется, князь надо мной изрядно пошутил, согласившись дать добро на этот проект. Или в этом и есть смысл? Согласиться, чтобы посмотреть, как я выкручусь, смогу ли обеспечить блокираторами всю страну? Выходит, что нет, не смогу. Если так, получается, я сильно затупил, предложив развить этот проект. Или все же нет? Оптимизировать структуру, провести дополнительные испытания, сделать облегченную версию, начать печатать болванки». И снова нет. На каждую надо накладывать печать самостоятельно, а это бесконечный однообразный труд. Тогда что остается? Облегченные, но по-прежнему эксклюзивные блокираторы. Идея-то перспективная, но я сильно погорячился, заикнувшись о массовом продукте. А если аукцион? Сделать сотню амулетов и выставить на продажу? Цены тогда взлетят до небес. Ну и пусть. Буду проводить подобные мероприятия раз в год пока что. Так проект заработает, общественность сможет оценить устройство, проверить их в деле. А я с другими делами разберусь. Через год повторю и постараюсь найти время, чтобы расширить производство. Что ж. Похоже на план, только вот с князем мы даты не обсуждали, и если отложу проект на полгода, пока со стационарными порталами вожусь, не спутаю ли ему планы? Если так, сам виноват. Надо в планы посвящать, чтобы их не портили. Через две недели снова отправился к князю во дворец на переговоры. На этот раз в официальном формате. Также туда пригласили Сергея Маржова, главу клана и отца Виктора. Анастас одобрил идею выбрать их для участия. При этом намекнул, что в ближайшие месяцы надо будет взяться еще за пару точек. В переговорной встретились в шестером я, князь, его сын Август, Сергей и Виктор Маржовы, Игнат Филинов. Что здесь делает наследник, я не сразу понял. А потом дошло, что ни одному мне работать придется. Парню тоже. То, что он молод, ничего не значило. Уверен, за ним обязательно присмотрят и не дадут накосячить. А так, пусть летит птичка. То есть пусть летит медвежонок из гнезда и нарабатывает опыт. Надо же ему где-то учиться реальные дела проворачивать. Посмотрим, что из этого выйдет. Как только все поздоровались друг с другом, согласно протоколу, повисла небольшая пауза. Моржовы с интересом поглядывали на меня и князя. Август демонстрировал легкую степень предвкушения, а князь, он внимательно следил за всеми, сохраняя нейтральное выражение лица. «Эдгард, покажешь господам, ради чего мы их сюда позвали? Игнат, открой проход». Старик послушно раздвинул пространство, открывая доступ в другое помещение, куда мы все и прошли. Проход за нами закрылся, но в этой комнате, немного тесноватой для шестерых, еще один оставался открытым. «Что это?» – поинтересовался Сергей Моржов. «Вы видите перед собой стационарный стабильный проход. Сейчас он ведет ко мне домой, но может вести куда угодно. Также его можно сделать шире». Я подошел, коснулся печати и изменил размеры. Немного, сантиметров на десять, но для демонстрации хватит. «Ты ходок?» – спросил Маржов-старший у меня. «Нет». «А кто тогда держит проход?» Мужчина глянул на Игната, но тот покачал головой, указав взглядом на меня. «Ничего не понимаю», – ответил на это Моржов. «Кажется, Эдгард придумал способ, как сделать порталы продолжительного действия», – предположил Виктор. «Именно», – кивнул я. «А вас мы пригласили, чтобы предложить поучаствовать в логистическом проекте». «Логистическом, значит», – покивал Сергей. «Можно?» «Конечно». Он прошел на ту сторону, постоял там и вернулся обратно. «У меня есть несколько вопросов» проговорил мужчина медленно. Насколько большим может быть проход? Как долго он продержится? Что нужно от нас для участия? Дальше перешли к обсуждению технических и коммерческих деталей.